Глава 15. Дарси. Я не могу уснуть. Возможно, из-за алкоголя, хотя сомневаюсь. Я миниатюрная, однако хорошо переношу спиртное. Это очень удивило Оливера, когда мы впервые встретились. Я пила с ним наравне, стакан за стаканом, а потом еще позволяла себе виски на ночь, тогда как он уже давно превысил свой лимит. Каждый раз, закрывая глаза, я переношусь в Хэмптонс куда неделю назад вернулась из своей однодневной поездки в Амагансет, чуть раньше запланированного времени. Ольвер находился на террасе дома своего хорошего друга, который уехал из города и любезно пригласил нас погостить у него в середине недели. Муж сидел с одним из соседских папаш, из тех, кто безуму куболтает о гольфе и носит розовые плавки с маленькими красными омарами длиной до середины бедра. «Это не так просто, чувак произнес Оливер глубоким и скрипучим голосом. У него опять болело горло. Я тогда подумала, что надо напомнить ему, чтобы пил сироп из бузины. Это одна из её лучших подруг. Фраза заставила меня замереть на полпути. Я принялась анализировать. Ее это про меня. Я всегда для него. Она или ее, не так ли? Несколько веточек эвкалиптера сыпались по гравию. Я купила их, чтобы привязать к насадке для душа, потому что Оливер говорит, что так он ощущает себя, как в спа-салоне. Пока я собирала эвкалипт, мои мысли невольно вернулись к недавним событиям, когда в выходные я занималась стиркой очередной тонны белья. Тогда я кое-что нашла у мужа в кармане, потому что я всегда их выворачиваю. Вы привыкаете делать это, когда ваш сын отправляет туда миниатюрные гоночные автомобили а дочь запасается мелом для тротуара. Оливер был не из тех типичных мужчин, у которых можно обнаружить в карманах что-то криминальное, но в тот день я нашла там резинку для волос из настоящего шёлка, из тех, что стоят невероятных денег, черного цвета. Я спросила его об этом, и он, убедительно пожав плечами, предположил, что она принадлежит миле. Я подавила желание сказать, что, насколько мне известно, наша дочь не стала миллиардершей, и не имеет собственной кредитной карты. Я списала это на недоразумение. Я даже начала пользоваться ею. Мой конский хвост стал более пышным и меньше стягивал кожу головы. Резинка для волос в кармане мужа была недоразумением, с которым трудно смириться. Но я была полна решимости сделать это. Потому что ни за что, никоим образом я не хотела подозревать интрижку. Мы были счастливы. Мы были так счастливы. Мы до сих пор занимаемся сексом по крайней мере, довольно часто. Так может быть, этот аксессуар лежал на каком-нибудь прилавке в Старбакс, и Оливер прикарманил его по рассеянности, как он и утверждал. Возможно. В любом случае, я не смогла придумать никакого другого правдоподобного сценария. У резинки для волос должно было быть разумное объяснение. Это мое кредо. В это необходимо верить в нашем сумасшедшем мире, не так ли? иначе можно просто провалиться в дыру и никогда не выбраться оттуда. Но теперь ужасная фраза, подслушанная в разговоре моего мужа с придурковатым соседом, звучит у меня в ушах. «Это одна из ее лучших подруг». «Одна из её лучших подруг? Чёрт, чувак. Ты либо ублюдок, либо ублюдок, который влюблен. Тишина. Важность этого разговора теперь неоспорима. Мой разум словно отключился. Мысли придут позже, а сердце перестало биться в ожидании ответа моего мужа к сожалению последнее наконец произнес оливер абсолютно серьезно слова рикошетом прошли сквозь меня весь эвкалипт летел вниз на землю мой муж влюблен в одну из моих лучших подруг но я не из тех у кого полно друзей я экстраверт да но я привыкла общаться один на один все то время что другие люди проводят среди десяти или двадцати приятелей я посвящаю трем У меня всего три близкие подруги, и две из них живут в Нью-Йорке, неподалеку Викс и Джейд. Но Викс встречается только с определенным типом людей. Джейд — моя лучшая подруга. Из всех троих она самая близкая. К сожалению, последняя. Так что да, моя семья разваливается, мой бизнес на пороге краха, но я воин. Недооценили, да. Выставили идиоткой, конечно, но боец сражается. Полагаю, что всегда была воином во многих отношениях. Когда мой отец умер от сердечного приступа, мне было шесть лет, а несколько месяцев спустя моя мама пошла ужинать со своими друзьями и велела мне перестать плакать, иначе я не понравлюсь няне. Я тут же вытерла слезы. Я была воином после того, как мой дедушка умер у меня на глазах. Бабушка заявила, что мы должны двигаться дальше, и шикала на меня всякий раз, когда я заговаривала о нем, Поэтому я перестала это делать и отбросила воспоминания. Я была воином, несмотря на долгое лечение бесплодия и выкидыши. Я была воином в материнстве, когда новорождённому Чейзу сделали операцию на открытом сердце. Думаю, что все матери — воины, когда наши дети внутри нас. И еще больше, когда они живут вне нас, и мы не можем их постоянно контролировать. Я была воином даже с Оливером, Особенно с Оливером. Когда я встретила его, мир вокруг застыл. Для меня все остальное перестало существовать. Было такое ощущение, что он лишил меня всех мыслей и чувств. Он был музыкантом, вокалистом и совсем не из тех, кто борется. Его звезда восходила. Он выступал на всевозможных площадках по всему городу и даже в Европе. Мы сходили на несколько свиданий, и он сказал мне, что чувствует нашу связь, но не ищет ничего серьезного. Потребовалось два года, чтобы поиграть в крутую девчонку, который все равно отступить, когда он, наконец, захотел большего, выдержать месяцы отсутствия контакта. Я знала, что он передумает. Я этого хотела. В конце концов, он сдался, поэтично рассказывая всем, как идеально мы подходим друг к другу, какая мы отличная команда. Я помню, как на нашей свадьбе я чувствовала удовлетворение от того, что добилось его, что он стал моим. До сегодняшнего дня когда выяснилось, что это не так. Тем не менее, я воин. Я заставлю их обоих заплатить. Но не раньше, чем спасу себя и своих детей. Не раньше, чем обеспечу наше будущее. Я смотрю в потолок, наблюдая за танцем теней. Ранним утром я просыпаюсь от стука в дверь. На самом деле я толком не спала, если не считать вязкого забытья и ночных кошмаров. Я бросаю взгляд на часы у кровати. 6.03. Я почти не удивляюсь стуку но человек, который появляется в дверном проеме, действительно удивляет меня. Это Викс. ее лицо искажено в ужасе. «Дарси, боже, Дарси, вставай!» Поскольку я не реагирую мгновенно, она срывается на виск. «Давай сейчас же!» Я вскакиваю с кровати. «Викс, что... что случилось?» «Я...» Она качает головой, затем поворачивается так, что ее лицо скрывается в ночной тени. «Тебе нужно пойти в комнату своей бабушки». Бормочет она. «В комнату моей бабушки? Почему Викс была там в 6.03 утра?» Я с тревогой отбрасываю одеяло и следую за ней. Мое сердце бешено колотится. Викс одета в мешковатые джинсы в стиле 90-х и одной из тех футболок оверсайз, которые она теперь предпочитает. Джинсы и футболка в 6 утра. Пальцы ног цепляются за порог, тормози меня. «Викс!» — шепчу я, но она уже скрылась в маленьком коридоре ведущем в комнату бабушки. Я заставляю себя двинуться следом. Одна нога, затем другая, хотя я не чувствую, что иду. Такое ощущение, что кто-то другой, кто-то чужой проскользнул на мое место, а я покинула эту жизнь. Потянула за шнур, активировала парашют. «Дарси, мне так. Мне...» «Потом я вижу это. Красное, как у дедушки. Но сейчас все иначе. И я понимаю, что никакого парашюта нет. Я все еще здесь». А моя бабушка очень, очень мертва.